Глава 10. Дженни Тарп жила на Клейтон-Роуд в престижном районе на окраине города, неподалеку от площадки Оукхерст для гольфа. По обеим сторонам улицы раскинулись аккуратно подстриженные зеленые газоны, в парковочных карманах и открытых гаражах стояли дорогие автомобили. В бытность патрульным Бернард несколько раз приезжал в этот район по вызову, в основном на краже или соседский шум, и всякий раз чувствовал себя не в своей тарелке. Здесь жили богатые, влиятельные люди. В разговорах то и дело всплывало знакомство с мэром, шефом полиции или прокурором округа. Говорилось это как бы между делом, однако послание было очевидно. «Делай свою работу, или мы обратимся к друзьям». Гараж, где, вероятно, стояла коричневая «Тойота Королла», был закрыт. По белой подъездной дорожке детективы подошли к большой двери из красного дерева, и Ханна нажала кнопку звонка. Раздался птичий щебет. Богачи даже птиц заставляют работать на себя. «Секундочку!» — откликнулся мужской голос. Раздались шаги. «Кто там?» — Ханна поднесла значок к глазку. «Полиция, вы могли бы уделить нам несколько минут?» Дверь отворилась. На пороге стоял высокий, лысый мужчина с крупным носом и густыми бровями. Впрочем, густые — не совсем подходящее слово, скорее их можно было назвать кустистыми или даже лисистыми. Бернард не удивился бы, если бы в этих зарослях обнаружились какие-нибудь животные. Неужели богатому человеку жалко денег на то, чтобы привести свои брови в порядок? Да хоть бы садовника попросил. — Мистер Тарп? — уточнила Ханна. — Да. — Я детектив Шор. Это мой напарник, детектив Гладвин. Вы могли бы уделить нам несколько минут? — Конечно. — А в чем дело? — в его голосе послышался испуг. — Все нормально? — А у вас есть основания опасаться, что нет? — поинтересовался Бернард. «Нет, — Нет-нет. Просто двое детективов на пороге. Наверное, я слишком много смотрел телевизор. Хотите э, войти? Они вошли, и оказались в красиво обставленной гостиной. Большой толстый ковер, два дивана, между ними журнальный столик, аккуратный камин и огромный телевизор на стене. Бернард не сомневался, что любой предмет мебели в этой комнате стоит больше его месячной зарплаты. "Так в чем дело?" спросил Тарп. "Мистер Тарп, вы или ваша жена знакомы с Фрэнком Джульеппе?" спросила Ханна. При этих словах Тарп преобразился. Челюсти сжались, глаза превратились в две узкие щелочки, дыхание стало частым и поверхностным. Бернард мысленно приготовился оказывать первую помощь при сердечном приступе. — Да, я знаю этого ублюдка, — сквозь зубы проговорил Тарп. — А что, он на меня нажаловался? — Вы не встречались с ним два дня назад. Вы прекрасно знаете, что встречался. Значит, все-таки нажаловался, подлый ублюдок! — И что же я, по его утверждению, сделал? — Лучше расскажите своими словами, — предложил бернард Тарп взглянул на него, затем перевел взгляд на Ханну. — Слушайте, наверное, нам стоило сразу обратиться в полицию. Но жене было очень неловко, и я пообещал, что разберусь сам. Этот говнюк беспрестанно травил Дженни. Все началось месяца два назад. Он стал создавать фейковые профили в Твиттере и Фейсбуке и слать ей оскорбительные сексуальные сообщения. Она его блокировала. Он заводил новый профиль. Все это расстраивало жену. Однако ей порой такое пишут. Она известный телепродюсер, а люди в этом бизнесе бывают всякие. Короче говоря, она просто игнорировала эти сообщения. Но потом все усугубилось. «Как именно?» — уточнил Бернард. «Он начал публиковать фотографии», — ответил Тарп, по-прежнему обращаясь к Ханне. «Сначала брал фотки женщин в микроскопических купальниках, приделывал к ним лицо моей жены и отмечал ее на фото. Все ее друзья на Фейсбуке получали уведомления о новой фотографии и видели мою жену на пляже с голой задницей или в ванне с грудью, едва прикрытой пеной». Дженни изменила настройки безопасности на Фейсбуке, и все прекратилось. Однако потом он начал приделывать ее лицо к порнографическим фотографиям. В Твиттере и Фейсбуке такое публиковать нельзя. Поэтому он выкладывал фото в сети, размещал ссылку на Фейсбуке и рассылал всем друзьям и знакомым Дженни. Бернард поморщился от отвращения. С каждым словом Тарп все больше приходил в ярость. Лицо покраснело, на лбу запульсировала венка. — Вы представляете, сколько унижений нам пришлось вытерпеть? В какой ярости я был, представляете, каково это? Слышать, что жена плачет, спрятавшись в ванной. — Что бы вы сделали на моем месте? — А что сделали вы? — спросила Ханна. — Первым делом я нанял лучшего частного детектива, чтобы выяснить, кто за этим стоит. У того были какие-то знакомые хакеры, они определили, как зовут этого человека. «Сначала я хотел узнать, где он работает, добиться его увольнения. Это вполне реально. У меня есть связи. Я лично знаком с мэром». Бернард подавил вздох. «А потом я случайно встретил его в ресторане. Вспылил. Начал орать, потребовал, чтобы он оставил мою жену в покое». Изо рта у Тарпа брызнула слюна. «Ну да, не смог держать себя в руках. А вы на моем месте смогли бы? Меня, конечно, выставили из ресторана, но знаете что?» С тех пор моя жена перестала получать эти мерзкие сообщения. Смогла бы полиция справиться лучше? — Где вы были прошлой ночью? — спросил Бернард. Тарп посмотрел на него, потом снова развернулся к Ханне. Бернарда это начинало нервировать. — Какая разница? Не дома. Фрэнк Джульеппе был найден мертвым в своей квартире прошлой ночью. Тарп вытаращил глаза, потом расхохотался безумным смехом, полным злобы и удовлетворения. — Правда? Сдох, значит, отличная новость. Мир стал лучше. Он мучился? — Надеюсь, что да. — Ему нанесли несколько ножевых ранений, — сообщила Ханна, переглянувшись с Бернардом. Тарп снова расхохотался. — а это великолепно! — проговорил он, утирая слезы. — Жена будет счастлива. Тут он запнулся. «Погодите-ка, вы что, думаете, это я его убил?» Детективы молчали. «Я бы ни за что... Бы... То есть я рад, что он сдох, туда ему и дорогу, но я бы...» я... «Постойте, вы сказали прошлой ночью?» «Верно», — ответил Бернард. «О, тогда все в порядке», — с облегчением воскликнул Тарп. «Вчера вечером мы с женой были на мероприятии, посвященном запуску ее нового шоу. Вечеринка закончилась в три часа ночи, меня видели там более 20 человек». — Пожалуйста, сообщите нам их контактные данные, — попросил Бернард. — Конечно, конечно. И Тарп ушел составлять список. — Приятная комната, — заметила Ханна. — Ага. — Ты обратил внимание, что даже когда к нему обращался ты, он отвечал мне. — Ага. — Странно. Бернард устало пожал плечами. На своем веку он повидал немало таких Тарпов. Некоторые принципиально отказывались говорить с чернокожим копом, предпочитали чистеньких и беленьких. Бернарда это всегда бесило. Однако что тут скажешь? Тарп вернулся со списком и вручил его Ханне. — Вот, держите. — Мистер Тарп, известно ли вам, почему Фрэнк Джульетто избрал вашу жену своей жертвой? — Конечно! Это мы поняли довольно быстро. Он принимал участие в прослушивании на роль в одном из ее телесериалов. Жена его не взяла. — Посоветовала сначала поучиться актерскому мастерству. — Понятно. По ее словам, худшего актера она не встречала. — Спасибо, что уделили нам время. Если что-нибудь вспомните, пожалуйста, сообщите. — Обязательно! И детективы распрощались. — Достаточно богат, чтобы кого-нибудь нанять, — заметила Ханна, садясь в машину. — Тогда давай это докажем, — ответил Бернард, захлопывая дверцу. Ричарда Ванса дома не оказалось. Его подружка, невысокая женщина средних лет с кудрявыми волосами и ярким макияжем, одетая в красное платье с несуразно глубоким декольте, покорно согласилась ему позвонить, удалилась в дом и принялась что-то шипеть в трубку, а вернувшись, сообщила, что фургон Ричарда припаркован на углу Эйрс Роуд и Меркио Драйв, где будет оставаться еще около часа. Поблагодарив, Джейкоб с Митчеллом отправились по адресу. Это был приятный пригородный район на окраине городского парка Ньюхол. Мальчишки играли в футбол. Мать с двумя маленькими детьми стояла у фургончик с мороженым. Младший, сидя у нее на руках, громко вопил, раздосадованный отказом купить сразу три сорта фруктового льда. Мимо прошла женщина с коляской. Маленькая девочка показала на застывших в задумчивости детективов пальцем и захихикала. А вот Джейкобу было совсем не смешно. Ричарда Ванса на месте не обнаружилось. — Ну что, вернемся к нему домой? — предложил Митчелл. — Это недалеко. — Сейчас час пик, застрянем, — возразил Джейкоб, взглянув на часы. — Интересно, что этот Ричард Ванс вообще тут делал? Может, перевозил какой-нибудь груз? — Тогда смысл стоять здесь час? — Может, он вывозил мебель из дома по соседству? — предположил Митчелл, оглядываясь. — Вариант. — А может быть... И Джейкоб двинулся к фургончику с мороженым. Жадный малыш уже угомонился, получив два фруктовых льда из желанных трех — желтый и фиолетовый. Мать расплачивалась с продавцом мороженого, худым, темнокожим мужчиной средних лет, с тонкими пальцами и невероятно длинными ресницами. «Ричард Ванс?» — спросил Джейкоб. «Да?» — ответил мужчина, отсчитывая женщине сдачу. «А вы детектив, который меня разыскивает?» Лили была в ярости и решила, что я опять занимаюсь грязными делишками. — А вы не занимаетесь? — Что грязного в мороженом? — Ричард пожал плечами. — Разве только на себя его опрокинуть? — Что вы хотите, детектив? — Я ищу вашего друга. Блайзотерия. Его нет дома. — Вот как? А почему вы решили, будто я знаю, где он? — Вы раньше были не разлива, вода разве нет? Подошел мужчина с маленьким мальчиком. — Одну кока-колу, пожалуйста. — «Конечно. А для ребенка? Ребенок сегодня без сладкого, потому что плохо себя вел. Правда, Ронни?» «Да, пап!» — престижно пробормотал мальчик, уставившись себе под ноги. В глазах у него стояли слезы. Мужчина расплатился и потащил ребенка прочь, попивая колу. «Иногда, я думаю, что мои прежние знакомые были гораздо приятнее нынешнего окружения», — заметил Ричард. «Есть основания», — согласился Джейкоб, задумчиво глядя мужчине вслед. ищите Блейза, значит, а что он натворил?» «Хотим задать ему несколько вопросов». «Блейз больше не промышляет кражами». «Неужели? Что, тоже торгует мороженым?» «Не. Работает в магазине электроники, не помню каком. Он чист». — Рад, что вам обоим удалось начать жизнь заново, — заметил Джейкоб. — Мы, правда, хотим его просто расспросить, арестовывать не собираемся. — Ну, ладно. — Ричард с сомнением посмотрел на Джейкоба. — за действительно нет дома. — Уехал рыбачить на северный берег. — А куда именно? — Он любит ловить рыбу на маленьком пляже. Я вам покажу. Или могу ему позвонить, спросить? — Звонить не надо. Лучше покажите место. Ричард достал телефон. «Сейчас. А у вас есть клубничный лед?» — спросил Митчелл. «Есть. Можно мне один?» «Я не знал, что ты любитель клубничного льда», — удивился Джейкоб. «Клубника, сахар и лед. Что может быть лучше?» «Полностью согласен», — заметил Ричард и развернул телефон экраном к детективам. «Видите, это трасса 113. Вот от этого поворота до пляжа минут десять езды». — Место тихое и немноголюдное, так что если Блейз там, вы быстрее его найдете. Митчелл расплатился за мороженное, и детективы вернулись к машине. — Уверен, что этот тип позвонит Блейзу, как только мы отъедем, — сказал Лони, снимая упаковку с клубничного льда. Но на наши звонки он не ответил. — Будем надеяться, что просто любит выключать телефон на время рыбалки.